Глава двадцатая. Дилемма, точения ножей, Сора. «Он предложил мне все, чего я только могу пожелать. Выходит, он человек добрый и бескорыстный», — размышляла Бадшеба. В действительности Болдвуд, был ли он добр или зол по природе, не выказал здесь никакой доброты, ибо, возлагая обильнейшие жертвы на алтарь чистейшей любви, любящий потворствует собственному желанию, а отнюдь не проявляет щедрость. Не питая к Болдвуду ответных чувств, Батча бы по прошествии некоторого времени сумела трезво обдумать его слова. То, что он ей предложил, всякая женщина ее положение, да и иная светская дама, приняла бы с восторгом и с гордостью объявила бы о своей удаче. Как ни посмотри, хоть с политической точки зрения, хоть сердечной, одинокой девице следовало выйти замуж, и лучшего жениха, чем обстоятельный, всеми уважаемый и небедный человек, было не сыскать. Жил он поблизости, имел немалое состояние, а уж достоинств тогда же в избытке. Будь убадше бы хотя бы малейшее желание сделаться чьей-то женою, отвергнуть Болдвуда ей не позволил бы разум, коему она часто прибегала, дабы оградить себя от собственных капризов. Болдвуд составил бы ей прекрасную партию, Она ценила его и испытывала к нему симпатию, и все-таки не хотела быть его супругой. Мужчина, пожалуй, женится чаще всего потому, что без женитьбы нельзя обладать женщиной, а женщины позволяют мужьям собой обладать, потому что без этого не бывает законного супружества. Стремясь к разным целям, обе стороны используют одно и то же средство. Однако Батча бы не испытывала свойственного ее полуосознанного стремления к замужеству К тому же положение, в котором она находилась, было ей пока вновь. Недавно став полновластной хозяйкой фермы и дома, она еще не присытилась этой ролью. Сейчас Батшебус не дала беспокойства, ведомая лишь немногим и оттого того делающая ей честь. Она не только противопоставляла возможную выгодность союза с Болдвудом своему нежеланию выходить за него замуж, но еще и чувствовала себя обязанной честно принять последствия игры которую затеяла по собственной воле. Сказав себе, что отказать Болтвуду будет невеликодушно, она тут же прибавила, что не сможет за него выйти, даже если от этого будет зависеть спасение ее жизни. Прозорливая, как королева Елизавета, и страстная, как Мария Стюарт, Батшеба часто с крайнюю осмотрительностью совершала в высшей степени смелые шаги. Нередко в уме этой молодой женщины рождались мысли — являвшие собой безукоризненные силлогизмы. Увы, они всегда оставались только мыслями. Неразумные же порывы были немногочисленны, зато, к несчастью, гораздо чаще переходили в область действия. На другой день после объяснения с Болдвудом Батшеба увидала в дальнем углу своего сада Габриэля Оука, точившего ножницы для стрижки овец. Сия операция совершалась возле всех соседних коттеджей. Повсюду в деревне слышался металлический ляск, словно на оружейном заводе перед войной. Дела мирные и бранные в самом своем начале бывают схожи, словно братья, ибо серпы, косы, ножницы и садовые ножи требуют, чтобы их точили так же, как сабли, штыки и копья. Кайни Булл крутил ручку точильного камня при каждом повороте колеса, опуская и подымая печальное лицо. Оук стоял в той позе, в какой обыкновенно изображают терраса, вострящего стрелы. Чуть согнувшись, он давил на ножницы тяжестью своего тела, а голову держал слегка склоненный набок. Губы были критически поджаты, а глаза прищурены. Подойдя, хозяйка минуту или две молча наблюдала за пастухом и подпаском, после чего промолвила. «Каин, ступай на нижний луг и поймай гнедую кобылу. Я покручу за тебя». Габриэль, мне нужно с вами переговорить. Паренек ушел, и Батшеба сама взялась за ручку. Габриэль посмотрел на нее и тут же вновь опустил глаза, чтобы не выказать живейшего удивления. Госпожа повернула ручку, и пастух приложил ножницы к камню. Мерное кручение колеса имеет примечательное свойство притуплять ум. Выполняющий такую работу испытывает смягченное подобие иксионовых мук. Мозг постепенно тяжелеет, и кажется, что между лбом и теменем свинцовый комок. Царь Сион, персонаж древнегреческой мифологии, похвалявшийся мнимой победой над Герой и за это привязанный по приказу Зевса к вечно движущемуся колесу. После двух-трех дюжин поворотов Батша ощутила симптомы этого состояния, никак не благоприятствующего достижению целей. «Давайте-ка, Габриэль, я возьму ножницы, а вы крутите ручку». а то у меня голова пошла кругом, и я не могу собраться с мыслями. Оук занял ее место, и она заговорила. Не без некоторой неловкости, то и дело отвлекаясь, чтобы получше взяться за ножницы, точение которых требует аккуратности. Я хотела вас спросить, заметил ли вчера кто-нибудь, что я прошлась вдоль речки с мистером Болдвудом? Да, мисс, вы неверно ножницы держите. Конечно, откуда вам уметь? Нужно вот так. Перестав крутить камень, Габриэл взял руки Батшебы в свои, как мы берем иногда ручку ребенка, обучая его письму. «Наклоните лезвие». Лезвие было наклонено, но наставник все не выпускал руку ученицы. «Довольно», — воскликнула Батшеба. «Ни к чему вам меня держать. Крутите колесо». Габриэль безмолвно отстранился, и работа продолжилась. «Не показалось ли людям странным, что я гуляю с мистером Болдвудом? О странности речи не было, мисс. А о чем же говорили? Говорили, что прежде чем кончится год, мы услышим в церкви ваши имена. Так я и поняла по их лицам. Однако это неправда. В жизни не слыхала больше глупости, и вы ее опровергнете. Затем я к вам и пришла. Габриэль посмотрел на хозяйку с грустным недоверием, которому, однако, примешивалась небольшая доля облегчения. Работники, должно быть, слышали наш разговор. Продолжала она. Послушайте, батшиба мисс Эвердин, хотите вы сказать, надменно промолвила фермерша. Я хочу сказать, что если мистер Болвуд в самом деле говорил с вами о женитьбе, я не намерен лгать, будто такого разговора не было, только чтобы вам угодить. Мое желание быть вам угодным и без того дорого мне обошлось. Глаза батшибы недоуменно округлились. Она не знала, жалеть ли мужчину, разочарованного в любви к ней. или же злиться на него за то, что он смог пережить это разочарование. По голосу Оука нельзя было определить, затянулась ли сердечная рана. «Я только попросила вас сказать при случае, что это неправда, будто я собираюсь замуж», произнесла батшиба чуть менее уверенным тоном. «Если желаете, мисс Эвердин, я так и скажу. А кроме того, я могу сказать, какого я мнения о вашем поступке». «Не сомневаюсь, однако ваше мнение мне интересно. «Разумеется», — с горечью ответил Габриэль. В продолжении разговора Оук не прекращал крутить ручку, мерно понижая и повышая голос и направляя произносимые звуки то в землю, то над нею, зависимо от того, приходилось ли ему склоняться над точильным камнем или выпрямлять спину. Однако глаза пастуха неизменно смотрели на лист, лежавший под ногами. Действуя в спешке, Батшиба зачастую поступала безрассудно. Она была из тех, кто обретает благоразумие, выигрывая время, но выигрывала его отнюдь не всегда. Между тем, если чье-то мнение о ее персоне казалось ей разумнее собственного, так это было мнение Габриэля Оука, чью натуру отличала безграничная честность, побуждавшая его непредвзято высказываться о всяком предмете, не исключая даже возможного брачного союза между любимой им женщиной. и другим мужчиной. Убежденный в обреченности собственных чувств к Батшебе, он твердо обещал себе не препятствовать соперникам. Способность к такой жертве есть самая героическая добродетель любящего, а не способность к ней – самый простительный порог. Уверенная в правдивости ответа, Батшеба задала Габриэлю вопрос, осознавая, какую боль ему причиняет. Многие очаровательные дамы не чужды такого эгоизма, Терзая воплощенную честность ради собственной выгоды, она, пожалуй, могла отчасти оправдаться тем, что в целом приходе не было больше никого, на чье суждение следовало бы положиться. «Ну и каково же оно, ваше мнение?» — тихо спросила батшеба «Ни одна добрая, кроткая, рассудительная женщина так бы не поступила». Лицо молодой фермерши мгновенно приобрело тот гневно-алый цвет, каким пылают закаты на полотнах Фрэнсиса Денби. При этом она предпочла не выражать своего чувства словесно, отчего выражение мимическое сделалось еще красноречивее. Следующим своим замечанием Габриэль совершил ошибку. «Вам, наверное, неприятна грубость моего упрека. Я в самом деле высказался грубо, но думал, что так будет лучше». В ту же секунду Батча бы разразилась язвительной тирадой. «Ничуть. Мое мнение об вас столь низко, что ваша брань для меня похвала». «Я рад, если вы на меня не в обиде. Слова мои были честны и сказаны со всей серьезностью». «Вижу. К сожалению, вы делаете смешны, когда отчитесь говорить серьезно. Разумное слово от вас только тогда и услышишь, когда вы пытаетесь шутить». батшеба вне всякого сомнения, нанесла удар в идее себя. Габриэль же, напротив, никогда не владел собою лучше, чем теперь. Не получив от него ответа, девушка запальчиво спросила. «И в чем же, позвольте узнать, мое преступление? Уж не в том ли, что я отказалась выйти за вас замуж?» «О, нет», — тихо ответствовал Габриэль. «Об этом я давно перестал думать. И желать этого, вероятно, перестали. Задав такой вопрос, Батшеба явно ожидала услышать отнюдь, Но Габриэль, каковы бы ни были его подлинные чувства, прохладным эхом повторил слова своей госпожи и желать перестал. Порою обидные речи ласкают ухо женщины, а грубость не оскорбляет ее. Батша бы приняла бы от самое суровое поношение своего легкомыслия, если бы он в то же время признался ей в любви. Укусы и проклятия неразделенной страсти терпимы, Ибо тот, кому они предназначены, переживает триумф в унижении и в жестокости угадывает нежность. Именно этого Батша бы ждала. Но получила другое. Строгое суждение человека, видевшего ее в свете холодного утра из окна, настежь распахнутого разочарованием. Такая отповедь была нестерпима. Габриэль, между тем, продолжал, причем более взволнованно. «Уж если вы спросили, то я вам скажу». По моему мнению, это очень дурно с вашей стороны. Шутить над таким человеком, как мистер Болдвуд, просто чтобы время провести. Негоже заигрывать с мужчиной, коли он вам безразличен. Если даже вы, мисс Эвердин, вправду расположены к нему, то должны были, кроме открытки, Валентина в Валентина день найти другой способ показать свою любовь. Батча бы положила ножницы. «Я никому не позволю обсуждать те мои поступки, которые касаются меня одной», — воскликнула она. «Ни минуты не стану этого терпеть. Потрудитесь покинуть мою ферму до конца недели». Батшеба обладала одной странной особенностью. Если ею овладевали страсти земного свойства, у нее подрагивала нижняя губка, а если возвышенные чувства, то верхняя. Сейчас у нее задрожала нижняя губа. «Как вам будет угодно», — спокойно проговорил Габриэль. То, что связывало его с Батшебой, скорее являла собой прекрасную нить, которую до боли жаль было разрывать, нежели цепь, разорвать которую он бы не смог. Пожалуй, лучше я уйду теперь же. И уходите ради всего святого! Глаза Батша бы вспыхнули, хотя и не встретились с глазами Габриэля. Избавьте меня от необходимости вас видеть. Очень хорошо, мисс Савердин, так и будет. Он взял свои ножницы и зашагал прочь, исполненный спокойного достоинства, как Моисей, покидающий дворец фараона.